Глава шестая. «Чего стряслось, Вадим Михайлович?» «В общем, таможенник набрал полную грудь воздуха, в этот момент чем-то напомнив мне рыбу-фугу, такие же выпученные глаза, полные внутреннего яда. Иголок, правда, нет, но это еще с какой стороны посмотреть?» И таможенник поведал, что тут на самом деле произошло. История оказалась занимательной. Так на днях у него случился юбилей, который он, естественно, решил отметить, не отходя от кассы, прямо на рабочем месте. Чтобы все действо происходило подальше от любопытствующих глаз, им было принято решение отметить юбилей на одном из складов. Там он собрал своих коллег и устроил пир на весь мир. Столы ломились от явств, алкоголя и приглашенных ночных бабочек, коим было велено танцевать стриптиз в антураже кабаре. — Долго думали, где поставить сцену, — продолжал рассказ таможенник, то и дело сдувая с золе от падающую челку. А потом, Семенович, глядь на погрузочно-разгрузочный механизм. — Вадим Михайлович, только не говорите, что вы к хренам подъемник сломали, — побледнел собеседник таможенника. — Да я говорил семёнычу, что не надо устраивать из подъемника сцену, а он гулять-то гулять. -то гулять. Вадим Михайлович в сердцах махнул рукой. «Загнал туда двадцать баб и этого пивца весом в полтора центнера». Продолжив рассказ, Вадим Михайлович поведал о том, что некоему Семенычу, которого летели все шишки, пришло в голову начать катать вверх-вниз все это кабаре. Но когда девки начали обнажаться, мужики, уже выпимшие взяли да полезли на подъемник». «Вот он и не выдержал», — втягивая голову в плечи, развел руками Вадим Михайлович. «Теперь хрен у нас получится что-то погрузить или разгрузить, пока подъемник не починим». Собеседник Вадима Михайловича озадачился, силясь понять, что делать с поступившей информацией. Потом, видимо, решил, что это не его дело и лишних проблем на себя он брать не хочет. Мужик ободряюще потрепал Вадима Михайловича по плечу. «Михалыч, я тебе сочувствую. Снова ты на ровном месте вляпался. Ничего, служебную записку напишешь, приедут ремонтники и во всем разберутся. Правда, не знаю, успеют ли они до того, как к тебе проверка нагрянет. В общем, крепись». И мужчина потопал к себе в кабинет. Вадим Михайлович же так и остался стоять в коридоре, понурив плечи, и теперь больше напоминал мокрого котенка, отлученного от сиськи. Так-то не гарантийный случай, обреченно выдохнул он. Может у вас ремонтник знакомый есть, занимающийся частной практикой? Ничем не могу вам помочь. Что же не расстраивайтесь? В худшем случае вам сделают выговор. Собеседник таможенника захлопнул дверь, растворяясь в кабинете. Мое интуитивное предположение о сходстве таможенника с ядовитой рыбой фугу все-таки оправдало себя. Вадим Михайлович, когда его собеседник зашел в кабинет, обличил свою ядовитую натуру. — Козел! Заморыш! Сопляк! Да я на тебя такие жалобы накатаю, что сам вылетишь с таможни, как пробка! Стиснув кулаки, таможенник затопал в свой кабинет, едва не сорвал дверь с петель и грохнул ей так, что стены ходуном заходили. Благо табличка с надписью на двери осталась висеть, хоть ее и чуточку перекосила. Она гласила Пинков В.М. и О начальника таможенного склада номер два. Я недолго думая прошел к кабинету господина начальника и собрался постучать, чтобы зайти внутрь. Вероятно, именно Вадим Михайлович мог подсказать, как мне получить свои детали. Но не успев постучать, я услышал в кабинете грохот и трехэтажный мат. Видимо, господин таможенник расстроился и решил выплеснуть эмоции причем грохнуло так, что приоткрылась дверь. Я заглянул в образовавшуюся щель и увидел, что весь взмыленный Вадим Михайлович схватил трубку телефона и, натянув до предела провод, отошел к окну. — Лидочка, котик, будь так добра, соедини по телефону! Он назвал номер и, стоя спиной к двери, принялся напряженно ждать. Соединение пришлось подождать. — Алло, это мастерская! Мне срочно нужна ваша помощь, господа хорошие! Я не стал отвлекать Вадима Михайловича от разговора, приоткрыл дверь пошире и зашел в кабинет. Дверь, соответственно, за собой закрыл. — Да, представляете, у шестеренки слетела шестерня. — Ага. Нет, не знаю, какой металл. По мне они все одинаковые, — говорил он в трубку, нервно теребя провод пальцами. — Да что вы такое говорите? Как через неделю? Как нет мест? — А что за цена? — — Вы что, собираетесь мне сюда целое конструкторское бюро прислать? Тут на вид только одна несчастная шестеренка! Он запнулся, видимо, на той стороне линии положили трубку. Таможенник тяжело вздохнул и по комнате разнесся, скрежет его зубов. — Нет, Лидочка, водички мне не надо. Соедини меня еще раз с этими муда, с этими нехорошими людьми. — Как не хотят? Ну что, так и сказали? Вот же... вот же и по которому кругу, разволновавшись, таможенник грохнул телефонной трубкой и подоконник. — Водички вам не принести, Вадим Михайлович! — злобно передразнил он свою секретаршу. — Эти ремонтники с ума посходили! Детали золота делать собираются, что ли? — Все, считай, мы пропали. — Сука, сука, сука! — он начал бить ладонью себе по лбу, зажмурился, а потом открыл глаза и увидел меня. э «Очень доброго денечка, Вадим Михайлович!» Смекнув, что я стал свидетелем его душевных мук, Пинков сразу подобрался, поправил галстук и превратился в грозного начальника склада. А был он напоминал лишь отпечаток петерни на его лбу до да взъерошенной волосы с блуждающей челкой. «Что вы хотели? Наша организация закрыта!» — прокрякал он. Я сунул руки в карманы, подошел к его столу и сел на стул. — Присаживайтесь, господин Пинков. У меня к вам есть деловое предложение. Я взял шестерню со столешницы, внимательно ее рассмотрел со всех сторон, оценивая характер повреждений. Шестерня внешне напоминала штурвал корабля, зубчатый паз в основании, по всей видимости, одевающийся на другой зубчатый вал, восемь клинообразных зубьев со значительными следами выработки по наружной поверхности — Один из зубьев оказался сломан заподлицо и одиноко лежал в сторонке от шестерни. — Сударь, не испытывайте мое терпение! Или вы хотите проблемы? — зашепелявил начальник склада, его рука скользнула под стол. — Все понятно. Жмет тревожную кнопку, чтобы поднять охрану. — Охрана здесь, впрочем, так себе, раз я без проблем проник в кабинет главного. «Пока я так понимаю, проблема не у меня, а у вас, господин Пинков. Неработающий подъемник, проверка...» Я откинулся на спинку стула и перекинул ногу на ногу. «Вы... Эм, проверяющий?» — насторожился Вадим Михайлович, сглатывая. «Нет, мне всего лишь нужно забрать груз с вашего склада. Он не дал мне договорить и завизжал, как поросенок, которого привели на убой». — Прометайтесь отсюда! Да как вы смеете хозяйничать здесь! — распалялся начальник склада, отдаленно напоминая дребезжащую скороварку. Я демонстративно зевнул, ожидая, когда он перестанет тарахтеть. — Сказано же! — он выдохся, выпустив из легких последние крохи воздуха. — Вы закончили воздух сотрясать? — Сейчас вас вышвырнет отсюда охрана! — Заткнись уже, а! Теперь уже перебил его я, слегка раздражаясь. Все-таки неприятный тип этот Пинков. Он замолчал, раздувая щеки, опустился на кожаное кресло и принялся промокать лоб платком. Я дождался, пока он придет в себя, и продолжил. — У меня деловое предложение. Я чиню вам вашу шестеренку. Я взял деталь в руку, приставил зуб к месту перелома, а потом отпустил. Зуб шестеренки упал на столешницу. Тогда ваш подъемник заработает, проверка ничего не узнает а у вашего дружка, с которым вы разговаривали в коридоре, не получится вас подсидеть. — Как подсидеть? — Ах, он гаденыш. Подождите, так вы можете мне помочь? — Если вы сами этого захотите, — подтвердил я. — Взамен прошу вас передать мне инструмент, застрявший на таможенном складе. Я достал из-за пазухи накладные из магазина и передал начальнику склада на ознакомление. Он пробежался по строкам глазами, то и дело поднимая их на меня. — Это невозможно. Позиции не прошли все необходимые процедуры, но я обещаю вам, что если вы почините шестерню, то я ускорю все процедуры до срока в три рабочих дня, — заключил он. — Что ж, значит, невозможно починить вашу шестеренку, потому что для этого мне понадобится мой инструмент. Увы, вам тоже придется ждать все это время. По бровям господина Пьянкова, принявших форму домика, было понятно, что такие сроки его не устраивают, но ответить он не успел. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет вбежали два охранника, готовых достать пистолеты. Их руки застыли у кобуры. — Что случилось, Вадим Михайлович? Оба волками посмотрели на меня. Начальник громко облизнул пересохшие губы, громко, потому что я слышал звук касания о них языком. Все равно, что наждачкой по металлу провести. — Коленка зачесалась. Вот я ее и поднял, чтобы почесать. Ну и совершенно случайно на тревожную кнопку нажал, — соврал Пьянков. Охрана удалилась, а Вадим Михайлович сразу посерьезнел и по новой изучил документы уже внимательнее. — Вы знаете, я согласен. Обойдемся без лишней бюрократии. — Это уже совсем другой разговор, Вадим Михайлович, — улыбнулся я. «Пойдемте, покажете свой подъемник». Мы вышли из здания во внутренний двор, где сели на служебный автомобиль. Пинков минут пять возился с кривым стартером, за это время разворотил весь замок, но автомобиль все-таки завел. Конечно, я мог бы ему помочь, но мне было забавно наблюдать, как этот зазнавшийся пузан, вывалив язык, потеет, крутя ручку. Проехали с ветерком. Склады располагались на набережной прямо в городском порту. Вид на него открывался карикатурный. Куча огромных кранов, множество пришвартованных кораблей и огромное количество складов. — Это не здесь ли проведут спуск на воду корабля? — поинтересовался я. — Чуть ниже на набережной, вернее, на ее туристической части. Начальник склада не стал вдаваться в подробности. — Сколько времени у вас займет ремонт? — Пока не могу сказать, но время у меня есть до вечера, потом отходит поезд. — До вечера? А побыстрее нельзя, на... например, часов до трех. Пинков явно нервничал. — Как понимаю, в три приходит проверка. — Да. На щеках начальника склада вспыхнул румянец. — Тот мой коллега, разговор с которым вы застали, это был мой заместитель, и он очень хочет сесть на мое место. — Что вы также верно отметили. Выяснилось, что тот мужичок из коридора лично встречает дорогих господ проверяющих, а Вадим Михайлович толком не может понять, откуда стихийная проверка организовалась. Я про себя сделал вывод, что проверку, скорее всего, навел заместитель Пинкова. Если вы мне поможете, буду вам должен погроб жизни, пообещал он. Разберемся, Вадим Михайлович. Наконец, автомобиль начальника остановился у склада. Охрана склада странно на меня покосилась. «Свои — Свои! — буркнул начальник. — Так вы же сами сказали, Вадим Михайлович, чтобы сегодня все было по правилам, — начал был один из охранников. — Мало ли что я сказал! Мы оказались внутри склада, где кладовщики активно убирали последствия празднования юбилея. Тут и там висели блестки от хлопушек. Валялись пустые бутылки из-под водки, а на вышедшем из строя подъемнике висел чей-то лифчик. Рабочие при виде начальника вытянулись по струнке. Похоже, дисциплина у Пьянкова была железная. — Господи, идиоты тупоголовые! Ну, первым делом надо же было лифчик убрать! — забрежал Вадим Михайлович. — У нас проверка через час! Один из работяг попытался оправдаться по поводу отсутствия лестницы но, видя багровую рожу своего начальника, бросился выполнять поручение. Лифчик висел действительно высоковато, и добраться до него будет не так-то просто. — Так, подойди сюда! — подозвал Вадим Михайлович одного из работяг, сунув ему мои документы. — Нам надо это найти! — Когда? — уточнил тот. — Сейчас же! Найти, где застрял мой инструмент, не составило труда. Мы подошли к стеллажам... Инструмент оказался на третьей ячейке снизу. Без подъемника пришлось поломать себе голову, как туда добраться. Решение предложил кладовщик. — Давайте я сейчас присяду, а вы мне на плеч встанете. Я отказываться не стал, а через пару минут нужный ящик уже лежал на полу. Я, довольный, как слон в посудной лавке, смотрел на инструмент. «Оно — Оно? — волнительно спросил Вадим Михайлович. — Оно, — подтвердил я. «Забирайте все, без всяких деклараций! Только Богом прошу, почините мне шестерню!» Так, я огляделся. Для этого мне нужно электричество. «Несите генератор!» — взвизгнул Пинков. Рабочие притащили генератор, основанный на действии электромагнита с самовозбуждением. «Сложная штука» но ее достаточно для подключения электрической дрели с пистолетной рукоятью, выключателем куркового типа и электромотором. Меня отвели к подобию слесарного верстака, где даже были тиски. Я разложил там инструмент, шестерню, отломанный зуб и приступил к работе. Что делать, было ясно. Зажав сначала шестерню, а затем ее зуб, я приступил к ремонту подпилил до ровного состояния поверхности в местах перелома, просверлил отверстие под резьбу в шестерне, нарезал ее метчиком. Далее нашел металлический пруток и, воспользовавшись леркой, нарезал резьбу на нем до половины. Вторую половину замерил штангенциркулем и просверлил отверстие в зубе под жесткую посадку. Вкрутив пруток резьбовой частью в шестерню, я взял зуб, насадил на пруток и аккуратно забил зуб на место. — Сел как влитой. Теперь захочешь — не оторвешь. — Как-то так. Я показал результат Пинкову, и у того брови на лоб полезли. Но обрадоваться мужик толком не успел. К нам подбежал один из работяг и с перепуганным видом выпалил. — Они едут, Вадим Михайлович, проверка! — О, черт! Раньше времени приперлись, заразы! Можно быстрее, милостивый государь! Не своим голосом завопил Вадим Михайлович. «Сколько у нас времени?» «Счет на минуты без вас разделить, да снимите бы этот лифчик!» Я Пинкова услышал, подошел к подъемнику и поставил шестеренку. Краем глаза увидел, как так и не найдя лестницу, полез доставать лифчик один из кладовщиков. «Можно побыстрее!» — цедил на ухо начальник склада. Я попытался провернуть шестеренку, не вышло. Что-то явно мешало ее ходу. Вытащив ее обратно, я обнаружил в механизме посторонний предмет — металлический портсигар, а на нем выгравированные инициалы — СМ. Любопытненько получается, однако. Времени разбираться не было. Двери склада отворились, и внутрь зашли господа-приемщики, ведомые тем самым мужичком из коридора, с которым разговаривал Вадим Михайлович. Без портсигара в механизме шестеренков стало намертво. Готово! обозначил я Пьянкову. Вадим Михайлович весь белый от напряжения, заметил, что ливчик-кладовщик так и не снял, и принял, как ему показалось, единственное верное решение опустить подъемник и снять ливчик самостоятельно. Но кое-чего он не учел. Вадим Михайлович! Кладовщик вдруг зашатался, шнурок его ботинка попал в движущийся механизм, и его ногу потянуло к вращающимся шестерням. Самое обидное, что мужик в последний момент снял лифчик. — Кажется, у меня сейчас ногу оторвет! — хрипел работяга, пока комиссия приближалась.